Едва Исседай скрылись в коридоре, Рант сошел с помоста. «Каракарн обошелся с ними мягко», — заявила Мэлэйн так громко, чтобы было слышно в каждом углу. «Надо бы взять их за шкирку да проучить как следует, чтобы знали свое место». Бейл, услышав такое про Исседай, поморщился. Видать, ему стало не по себе. «Может быть, так надо обходиться и с хранительницами мудрости?» Выдавив из себя улыбку, спросил Ранд. «Не будь глупцом, Рандалтор!» — прошипела Мэлэйн, понизив голос и одернув шаль. Бэйл хихикнул, и жена метнула на него сердитый взгляд. Ранд не понял шутки и не только из-за того, что пребывал в коконе пустоты. Сейчас он почти жалел о том, что не разрешил прийти Мин. Слишком многого он не понимал, и прежде всего... Чего же они все-таки добивались? Закрыв маленькую дверцу гардеробной, Мин привалилась к темной панели, украшенной резьбой в виде львов, и перевела дух. Заперенным явилась Фейли, а Лоэлл не сумел убедить Мин остаться во дворе, потому-то она и оказалась здесь. Догадаясь о Лоэлл, что задумала Мин, он бы просто сунул ее себе под мышку, разумеется, вполне нежно и, усевшись у фонтана, принялся бы ей что-нибудь читать. А так он вынужден был капитулировать перед очевидным фактом — Ранд не имеет никакого права заставлять Мин торчать в этом дворике. Слышала Мин все, но не видела почти ничего, кроме возвышавшихся над помостом Аэсседай. «Должно быть, они направляли силу» ибо это всегда делало ауры и образы расплывчатыми. Но, по правде сказать, Мин была настолько потрясена, что все равно вряд ли смогла бы что-нибудь разглядеть. А когда она совладала с собой, они больше не возвышались, и голос Дэмеры уже не звучал раскатами грома со всех сторон одновременно. Закусив губу, Мин размышляла о случившемся. Как она себе представляла, нынче во весь рост, встали две серьезные проблемы. Первая являлось требование Ранда оказывать ему подобающее почтение. Если он надеется, что Мирана станет кланяться ему до земли, то напрасно. Долго будет ждать, да так и не дождется. Наверняка есть способ все это сгладить. Знать бы только какой. Вторая проблема заключалась в самих Айседай и их требованиях. Ранд, похоже, полагал, что все это чепуха, капризы, с которыми можно покончить, топнув ногой. Тогда как, по мнению Мин, Айседай не предприняли бы ничего подобного без весьма серьезных оснований. Но выяснить что-либо она могла лишь в одном месте — в розовом венце. Забрав на конюшенном дворе Дикую Розу, Мин рысью поскакала в гостиницу, где передала гнедую кобылу на попечение лопоухого конюха, велев тому, как следует почистить лошадку и задать ей овса. Дикая Роза заслужила награду, ведь благодаря ее резвости Мин сумела опередить Айседай и предупредить Ранда. Одному свету ведомо, что могло бы случиться, Узнав он об их появлении слишком поздно. Такая холодная ярость слышалась в его голосе. Обеденный зал розового венца выглядел почти так же, как перед уходом Мин. Она удрала из гостиницы через кухню. За столиками сидели стражи, кто играл в камни, кто в домино, некоторые метали игральные кости. При появлении Мин все подняли глаза, но, узнав ее, тут же вернулись к своим занятиям. Госпожа Синчанин стояла, сложив руки на груди, возле дверей винного погреба. В розовом венце бочонки с вином Элем не выстраивались вдоль стен. А вид имела довольно кислый. Стражи отвадили почти всех обычных посетителей, а сами они выпивали редко и помалу. На столах стояли оловянные кружки и чаши, но Мин не видела, чтобы хоть кто-нибудь прикладывался к Хмельному. Зато она увидела человека, с которым была не прочь поговорить. Махера Шукоза сидел за столом один и разгадывал головоломки. Два меча, которые он обычно носил за спиной, сейчас висели на стене, куда впрочем, он мгновенно мог дотянуться. Сидеющие виски и благородный нос придавали его резким чертам особую привлекательность — хотя назвать этого человека красивым могла бы разве что влюбленная женщина. На родине в Кандере он был лордом. Не расставаясь с маленькой библиотекой, он посетил дворы почти всех правителей, в азартных играх выигрывал и проигрывал с одинаковой небрежной улыбкой, читал наизусть стихи, играл на арфе и танцевал так, что не привидится и во сне. Короче, если не считать того, что он являлся стражем Рафелы, Махера был именно таким мужчиной, какие нравились Мин до ее знакомства с Рандом. А если отвлечься от мысли о Ранде, то и сейчас. Однако, как подозревала девушка, Махера, к счастью или к несчастью, видел в ней лишь младшую сестренку, которая нуждается в собеседнике, а порой, дабы по молодости до неопытности не свернуть себе шею, и в добром совете. Подобное отношение для Кандера было вообще-то необычным. Вслух он восхищался ее ножками, но никогда к ней не приставал и проломил бы голову всякому вздумавшему надоедать мин своими ухаживаниями. Искусно собрав сложную проволочную конструкцию, он поместил головоломку поверх стопки, собранных ранее, и взял еще одну из другой стопки, пока еще нерешенных. «Итак, капусточка», — с ухмылкой сказал он, когда Мин села напротив него, явилась, целая невредимая. «И украсть не украли, и замуж не взяли». Когда-нибудь она непременно спросит, что он имеет в виду. Который раз решила для себя Мин. «Махера, с тех пор, как я ушла, ничего интересного не случилось?» Почитай, что и нет, только вот сестры, воротившись из дворца, рвали и метали. Точно буря в горах. Очередная головоломка сложилась в его руках сама собой, словно он направлял силу. Что же их рассердило? Алтор, я так думаю. Головоломка отправилась в стопку, а в руках стража появилась другая. — Такие, как это, я научился собирать много лет назад, — признался Махера. «Но почему, Махера? Что случилось?» «Темные глаза стража, не будь они так черны, походили бы на глаза леопарда». «Мин!» — коллегодовалый детеныш, сунется не в ту берлогу. Он запросто может лишиться ушей. Девушка поморщилась, это была чистая правда. Но, увы, влюбленные женщины всегда делают глупости. «Как раз этого мне и хотелось бы избежать». Я здесь вроде бы для того, чтобы передавать сообщения от Мираны во дворец. Но ведь мне ничегошеньки не рассказывают. Куда мне приходится соваться? Я не знаю ни почему сестры прекратили свои посещения, ни почему возобновили, ни почему сегодня отправились туда не втроем, а в семером. Эдак по незнанию я могу не только ушей лишиться. А Мирана только и говорит, поди туда да сделай то. Махера, ты только намекни, но ну пожалуйста. Страж молча рассматривал очередную головоломку. Она почему-то никак не складывалась. Заслышав шаги, Мин обернулась и окаменела. По обеденному залу шествовали две айседай, судя по всему, только что принявшие ванну. Последний раз Мин видела эту парочку несколько месяцев назад, перед тем, как Шириам отправила их на поиски Ранда. «Только вот искать его! Бера Харкин!» и Керуна Начиман должны были вовсе не в Кемлине, а в Аильской пустыне. Если не считать лишенного признаков возраста лица, Бера с ее широким лицом, круглыми щеками и коротко стриженными каштановыми волосами походила на простую крестьянку, но в данный момент весь ее облик выражал мрачную решимость. Элегантная как статуэтка, Керуна выглядела именно так, как подобала сестре Арафалского короля, которая и сама являлась могущественной леди. Огромные темные глаза мерцали, словно она намеревалась отдать приказ о казни и насладиться этим зрелищем. Ауры и образы плясали вокруг них, как всегда бывало со стражами и Дай. Неожиданно желтовато-коричневое и темно-пурпурное свечение Охватило обеих сестер одновременно. Сами по себе цвета ничего не означали. Но у Мин перехватило дыхание. Столик Мин стоял неподалеку от лестницы, но Айси Дай прошли мимо и стали подниматься наверх, не удостоив ее и взглядом. Они и в Салидаре не баловали Мин вниманием, а сейчас к тому же были поглощены разговором. Алла недавним-давно следовало заставить его подчиниться. Керуна говорила тихо, но почти не скрывая гнева. «Я бы сделала это в первую очередь. Как появится, я ей так и скажу. И к темному все условности». «Его следует посадить на поводок, пока он не наделал в Андоре еще худших бед». Бестрастным тоном согласилась Бера. «Она происходила из Андорры, и все, творившееся здесь», не могло ее не тревожить. Ишь, когда Айседай поднялись по лестнице, Мин почувствовала на себе пристальный взгляд Махеро. — А они-то как сюда попали? — спросила девушка, подивившись тому, как обыденно зазвучал ее голос. — С Керуной и Берой их стало тринадцать. — Тринадцать, Айседай, да еще и эта аура! Прослышали о Болторе, вот и приехали. Они находились на полпути к Кайре, но когда узнали, что он здесь... «Я бы на твоем месте держался от них подальше». Их гайдины говорили, что настроение и у той, и у другой не самое лучшее. У Керуны было четыре стража, у Беры — три. Мин выдавила из себя улыбку. Ей хотелось бегом броситься из гостиницы... Но это могло вызвать всевозможные подозрения, даже у Махера. «Это неплохой совет. А как все же насчет того, чтобы намекнуть?» Поколебавшись, Махера положил головоломку на стол. «Ну, точно мне ничего не известно. Но, возможно, Алтору в скором времени будет не до веселья. Подумай, не попросить ли передавать послание во дворец кого-нибудь другого?» «Может, одного из нас?» — он имел в виду стражей. «Возможно, сестры задумали преподать Алтору урок смирения. Вот, пожалуй, и все, капустка. Это на целое слово больше, чем мне следовало говорить». «Ну как, подумаешь над моим предложением?» Мин не знала, являлась ли случившееся во дворце тем самым уроком смирения. Или же этого еще следовало ожидать?» Но все складывалось одно к одному. А тут еще и эта аура. Это тоже звучит как добрый совет Махера. Пожалуй, если Мирана будет меня спрашивать, вдруг ей потребуется передать очередное послание. Скажи ей, что я пошла посмотреть внутренний город. Думаю, я буду осматривать его несколько дней. «Долгая прогулочка», — рассмеялся Махера. Это к ты ему же украдешь, если не будешь достаточно осторожна. Лопоухий конюх удивленно выторочился, когда Мин потребовала, чтобы он снова оседлал дикую розу. С конюшиного двора она выехала неторопливым шагом, но едва гостиница исчезла за поворотом, пришпорила лошадь и, распугивая прохожих, бешеным галопом понеслась ко дворцу. Тринадцать. Безучастно промолвил Ранд, и одного этого оказалось достаточно, чтобы Льюс Терен потянулся к Саидин. Ранд боролся с ним, как со взбесившимся зверем. Он едва успел опередить Льюса Терина и схватиться за силу первым, когда Мин выложила свою потрясающую новость. По лицу Ранда ручьями струился пот, на кафтане выступили влажные пятна. Всех его сил хватало лишь на то, чтобы не допускать Льюса, Террина, Досаидин. Щека его дергалась, правая рука дрожала. Мин перестала мерить шагами ковер и снова повернулась к Ранду. «И это не все, Ранд. Я видела ауру. Кровь. Смерть. Единая сила — ты и эти две женщины. Все это вместе». Ее глаза опять сверкали, но на этот раз... По щекам текли слезы. Кируна и Бера тебя не любят. Совсем не любят. Помнишь, что я тебе говорила? Женщины, способные направлять силу, могут причинить тебе вред. А тут их тринадцать. Да еще это аура. Одно к одному, Рант. Мин знала, что ее видения сбываются непременно, хотя и не могла сказать, через день это случится, через год или через десять лет. Однако имелись основания опасаться, что останься он в Кеймлине. Это может произойти и сегодня. При всем сумбуре, творившемся у него в голове, Рант осознавал, что Лью Стерин хочет нанести упреждающий удар, в то время как сам он к этому не стремился. Однако нельзя пренебрегать тем фактом, что по случайности или в результате воздействия Таверена. В тот самый день, когда Мирана решила бросить ему вызов, число Айси Дай достигло тринадцати. Поднявшись, Ранд зашел в спальню, достал из-за шкафа свой меч и застегнул выполненную в виде дракона пряжку. «Ты отправляешься со мной, Мин», — бросил он, взяв дракона в скипетр и повернувшись к выходу. «Куда?» — спросила девушка, вытирая слезы. Но Ранд был уже в коридоре, и ей пришлось поспешить следом. Джала не вскочила на ноги чуть быстрее, чем мрачно ухмылявшаяся Берлна. Эта худощавая дева, рыжеволосая и голубоглазая, в отсутствие посторонних частенько поглядывала на Ранда, так словно размышляла, стоит ли делать ему одолжение и выполнять его указания. Но сейчас взгляд Ранда был суров и серьезен, а его голос пустота делала холодным и отдаленным. Лиюстерин почти утих, слышались лишь сдавленные всхлипывания, но Ранд не решался расслабиться. Во всяком случае, в Кеймлине или поблизости от него. «Берлна, найди Нандеру и скажи, чтобы она ждала меня в покоях Перрина. Пусть возьмет столько дев, сколько сочтет нужным». Оставить Перина здесь Ранд не мог, и вовсе не из-за всяких там видений. Узнав об исчезновении Ранда, какая-нибудь айссида могла связать Перина узами, так как поступила с ним самим Аланна Возможно, сюда я уже не вернусь. Если кто-нибудь увидит Перина, Фейли или Лоэла, пусть скажет, чтобы они тоже ждали меня там. Джалани, найди госпожу Харфор. Скажи ей, что мне нужны перья, чернила и бумага. До ухода он должен написать много писем. Рука снова задрожала. Много бумаги. Ну что стоите, бегом! Девы переглянулись и побежали выполнять приказ. Ранд двинулся в противоположную сторону. Минс трудом поспевала за ним. «Ранд, куда ты собрался? В Кайрен. Пустота сделала это слово похожим на звук пощечины. — Доверься мне, Мин. Я тебя не обижу. Скорее руку себе отрублю. Девушка молчала. Ранд пригляделся к ней и отметил странное выражение ее лица. — Приятно это слышать, и пастух. Голос Мин казался таким же странным, как и лицо. Должно быть, испугалась до смерти. Ведь за ним вознамерились явиться тринадцать айседай. — Мин, если дело дойдет до столкновения... Я отошлю тебя подальше, обещаю. Как может мужчина противостоять тринадцати Айси При этой мысли вновь заверещал Лью Стерин. К удивлению Ранда, Мин извлекла из рукавов те самые ножи, открыла рот, но потом спрятала ножи с куда большей ловкостью, нежели в первый раз, не иначе как все время тренировалась, и только тогда заговорила. Можешь отвезти меня за нос в Кайрен или куда угодно, овечий пастух. Но тебе придется долго тужиться, чтобы отослать меня куда бы ты ни была». Ранду почему-то показалось, что хотела она сказать совсем не это. Добравшись до покоя в Перрина, Ранд обнаружил там немалое сборище. Перин и Лоэлл, оба в одних рубахах, сидели, скрестив ноги на голубом ковре и покуривали трубки беседуя с Гаулом, каменным псом, которого Рант помнил с падения твердыни. В другом конце комнаты тоже на полу сидела Фейли, а с ней Байн и Чад, также побывавшие в твердыне. Сквозь открытую дверь спальни Рант увидел сулин, менявшую постельное белье. Ни в чем не повинные простыни она встряхивала так, словно намеревалась разорвать в клочья. При появлении Ранда и Мин все подняли глаза, Сулин подошла к двери. Когда Рант объяснил, в чем дело, прежде всего насчет тринадцати аэсседай и подслушанного мина разговора, все переполошились. Подробностей, прежде всего насчет ведения мин, он растолковывать не стал. Захочет, сама все расскажет. Ну и, конечно же, Рант умолчал о Льюсе Терине. Пусть лучше думают, что он просто-напросто испугался тринадцати аэсседай в городе. «В конце концов, это тоже правда». Льюстерин молчал, но Рант ощущал его присутствие. Тот словно всматривался в ночь горячечными глазами. Гнев и страх, возможно, даже паника. Словно огромные пауки ползали снаружи кокона пустоты. Перин и Фейли, не раздумывая, принялись укладывать вещи. Бай и Чиат быстренько переговорили на языке жестов, и объявили о своем намерении сопровождать Фейли. Гаул со своей стороны заявил, что будет сопровождать Перина. Ранд приметил, что Гаул старается не смотреть на Байны Чиад, а те на него. Лойл заявил, что поскольку его матушка ходит пешком очень быстро, Кайрен для него предпочтительнее Кеймлина, в силу большей удаленности от двуречья. Отлучившись ненадолго, Агир вернулся со здоровенным узлом под мышкой и перекинутыми через плечо сидельными с умами. Лойл был готов к отъезду. Сулин тоже исчезла, но вскоре появилась со свертком, не иначе как красно-белых платьев, и с вымученно смиренным выражением на лице пробурчала, что ей поручено прислуживать Ранду, Пэрину и Фейли, и надо быть безмозглой ящерицей, чтобы решить, будто она способна заниматься этим в Кеймлене, тогда как все они будут находиться в Кайриене. Сулин даже добавила милорд-дракон, что в ее устах прозвучало одновременно и как выражение почтения, и как бранное слово, и даже присела в реверансе, даже не покачнувшись, чему вроде как и сама изумилась. Нандера появилась одновременно с госпожой Харфор, которая несла письменный прибор с металлическими перьями, чернилами, бумагой и воском для печатей. По меньшей мере писем на пятьдесят, что и к лучшему ибо писать пришлось много. Перин решил послать весточку Данилу Левину. Велел тому сниматься с места и вести людей в Кайриен. Оставлять двуреченцев на милость Айседай Перин не собирался. Была у него мысль велеть Левину забрать Бода и других двуреченских девушек из кулейного пса. Но Фейли с Рандом отговорили, пояснив, что, во-первых, Айседай так просто их не отпустят, а, во-вторых, «Сами они по доброй воле никуда не поедут». И Перрин и Фейли не раз навещали девушек в гостинице, а потому даже Перрин вынужден был, скрипя сердце, признать, что всем им очень хочется стать ай Фейли торопливо набросала два письма, отдельно матери и отцу, чтобы они не беспокоились. Рант не знал, какое из них кому адресовано, но, судя по всему, они сильно различались по тону и содержанию. Одно Фейли начинала несколько раз, все зачеркивала, рвала написанное и принималась писать снова. А другое настрочило мигом и чуть ли не над каждым словом прыскало со смеху. Ранд подумал, что второе, наверное, предназначено матери. Мин написала в розовый венец своему приятелю по имени Махера. При этом она невесть почему стала уверять Ранда в том, что этот Махера уже не молод, да вдобавок еще и густо покраснело. Даже Лойл после некоторого размышления взял в руку перо. Собственное, ибо человеческое утонуло бы в его ладони. Запечатав свою записку, он вручил ее госпоже Харфор и с весьма застенчивым видом попросил, если представится случай, передать в собственные руки. Толстенный палец Агира частично скрывал имя адресата, Однако с помощью единой силы Ранду удалось разглядеть надпись Эрит. Так или иначе, Лоэлл не выказал желания остаться и вручить письмо при личной встрече. Ранду письма дались с не меньшим трудом, нежели Фейли, но по иной причине. Под капал с лица на бумагу, рука дрожала, а в результате из-за клякс не раз приходилось начинать заново. Правда, что он хочет сказать, Ранд знал точно. ему он направил предупреждение насчет тринадцати Айседай вкупе с подтверждением прежнего приказа держаться от них подальше. Мирана должна была получить предупреждение совсем иного рода, в известном смысле даже приглашение. Ранд не собирался скрываться, а Ланна все равно могла установить его местонахождение. Но встреча, если она состоится должна произойти на его условиях». Запечатав письма, нефритовая печать с изображением дракона вызвала пристальный взгляд госпожи Харфор, на что Рант ответил обезоруживающей улыбкой. Он обернулся к Нандере. «Ты собрала своих двадцать дев?» «Та подняла брови двадцать?» «Ты велел собрать, сколько я сочту нужным, и предупредил, что, возможно, не вернешься сюда. Со мной пять сотен». И было бы больше, но я подвела черту. Ранд только кивнул. Сейчас в голове у него не было ничего, кроме собственных мыслей, но он ощущал присутствие Льюса Террина. Тот затаился и ждал, напряженно, как сжатая пружина. Лишь когда Ранд пропустил всех сквозь проход в палату Солнечного дворца, закрыл эти врата. И когда присутствие Алланы стало едва ощутимым, Исчез Ильюстерин, словно изнемог от борьбы с Рандом и отправился спать. Только тогда Ранд отпустил един, и только отпустив ее, понял, насколько вымотался сам. В дворцовую спальню Лойл отнес его на руках. Сидя у окна гостиной, спиной к улице, Мирана держала на коленях письмо Алтора. Содержание его она помнила наизусть. «Мирана!» Так начиналось оно. «Не Мирана, айседай, даже не Мирана, седай». «Мирана!» Один мой приятель, большой мастер играть в кости, говаривал, что завзятые игроки не любят, когда выпадает число тринадцать, считая его почти столь же дурным знаком, как глаза темного. Мне это число тоже не нравится. Я отправляюсь в Каирен. Ты можешь последовать за мной, но не более чем с пятью сестрами. Таким образом вы будете в равном положении с посланницами Белой башни. И не пытайся взять с собой больше, я буду весьма недоволен. Доверия к вам у меня осталось мало. Ран дал Тор. Дракон Возрожденный. В конце письма он так налегал на перо, что едва не порвал бумагу, а последние две строчки и вовсе были будто выведены другой рукой. Мирана сидела тихо, но она была не одна. Остальные посланницы, если теперь их можно было назвать таковыми, сидели в креслах у стен, однако столь же тихо вела себя лишь Беренисия. Сложив на коленях пухленькие ручки, слегка склонив голову и глядя на всех серьезными глазами, она помалкивала и открывала рот, лишь когда к ней обращались. Файлдрин, Масури и Рафала говорили наперебой, да и Сеонит, сидевшая на краешке кресла, и то и дело улыбавшаяся, почти им не уступала. Валинда и прочие были настроены чуть ли не благодушно. Верин и Аланна отсутствовали. На их поиски отправили стражей. А в центре комнаты стояли Кируна и Бера. «Возмутительно! Как кто бы то ни было посмел отправить такое письмо, ай, седай!» Ируна не кричала. Она говорила хоть и весьма решительно, но спокойно. Однако ее темные глаза метали молнии. «Демера, твой лазутчик может подтвердить, что Алтор действительно отправился в Кайриен?» «Перемещение!» — недоверчиво пробормотала Бера. «Подумать только, он освоил перемещение!» Файлдрин кивнула так что звякнули вплетенные в ее косы яркие бусинки. И, тем не менее, это не может быть ничем другим. Наверное, он гораздо могущественнее и Логайна, и Мазрима Таима. Мы не должны об этом забывать. Неужели нельзя ничего поделать с Таимом? Круглое личико Рафелы, обычно доброжелательное и веселое, сейчас выглядело суровым, сурово звучал ее голос. Не менее сотни мужчин, способных направлять силу, сотни, находятся всего в двадцати милях от нас. Кайрин решительно кивнула, но ничего не произнесла. «С ними придется повременить», — твердо заявила Керуна. «Свет и честь, я даже не знаю, сколько сестер может потребоваться, чтобы управиться со всеми ими. Самая важная проблема — Алтор, и мы в состоянии ее решить». «Дэмера?» Подождав, пока все умолкнут, Дэмера склонила голову и сказала. «Я знаю, что он покинул дворец, забрав с собой большое количество аильцев и, по всей вероятности, Перрина Айбора». Как раз, когда Дэмера начала говорить, в комнату скользнула Верин и сходу добавила. перрен с ним тут сомнений нет. Я послала Томаса взглянуть на лагерь двуреченцев. Так вот...» Они отправили двоих во дворец за лошадьми Перина и его жены, а сами спешно свернули лагерь и, оставив позади фургоны до слуг, выступили на восток. От Периновой волчьей головой и красным орлом Манатарана. Верин слегка улыбнулась, как будто последнее ее забавляло. Кайрин, похоже, придерживалась на сей счет иного мнения. Она охнула, а потом в ниточку сжала губы. Мирана тоже не видела в этом ничего забавного, но считала какие-то там гербы и знамена мелочью в сравнении со всем остальным. Стоит ли обращать внимание на рычащую собаку, если в твою юбку вцепились волки? Клюш вляпался в навозную кучу, одной лепешкой меньше, одной больше, не имеет значения. Она, Мирана, так переживала из-за верен и, как выяснилось, совершенно напрасно. Верин, почитай, и не вмешивалась в ее замыслы, разве что подтолкнула Демеру к сегодняшнему злосчастному противостоянию. Но сделала это чрезвычайно тонко. Мирана полагала, что только Серая могла это заметить. К тому же она сама согласилась с предложением Верин. Они ведь хотели осадить Алтора и ничего больше. И вот пока она беспокоилась насчет Верин... Ей, как снег, на голову свалились Кируна и Бера. Посольства посольство они не входили, они не подчинялись. И были столь же сильны, как Масури, Файлдрин или Рафала. Еще одна гнилая репа в жарком. угрымо пробормотала Бера. Кайрин и некоторые другие закивали, выражая согласие. Не столь уж большая, — сухо заметила Кируна. Кивнули все, кроме Мирана и Верин. Мирана лишь тихо вздохнула. Верин же просто наблюдала за Кайрин, по птичьей склонив голову набок. «Где же Алана спросила Кируна, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Я не хочу потом повторять все снова». Мирана еще числилась главой посольства. Даже Масури, Рафала и Файлдрин выполняли ее распоряжение. Однако и они, и она сама понимали, что все пошло прахом. Пока трудно было сказать, кто возьмет на себя руководство, Бера или Кируна. То, что одна родилась на ферме, а другая во дворце, для Айси Дай в данном случае значения не имело. Но одно для Мираны было ясно — посольство перестало существовать. Виной тому был раскол в Белой башне. Такого не могло случиться, будь она едина, и полномочия главы посольства подкреплены авторитетом и властью престола Мерлин. Тогда бы не имело значения, что у нее ушло 30 лет на то, чтобы получить шаль, и что ее уровня владения силой едва хватило, чтобы не быть отосланной из башни. Сейчас же они представляли собой просто сборище Айседай, не объединенных никем и ничем и определявших между собой старшинство согласно обычаю. Бера открыла рот, и тут, легка на помине, появилась Алана. Кируна и Бера насели на нее разом. Алтор заявил, что отправился в Кайриен. Без предисловий начала Бера. «Можешь ты что-нибудь добавить?» Алана горделиво подняла голову. В темных глазах появился опасный блеск. Как бы то ни было, речь шла о ее страже. «Все, что я знаю, он где-то к востоку. Может быть, в Кайриене». «Раз уж тебе приспичило связывать узами стража мужчину, не спросив его», — властно заявила Кируна, «то почему во имя святости света ты не использовала эти узы, чтобы подчинить его своей воле?» «По сравнению с прочим, это все равно, что по рукам его шлепнуть». Алана все еще не могла полностью контролировать свои чувства. Щеки ее залились краской. Судя по блеску в глазах, покраснела она отчасти от гнева, «Отчасти же, несомненно, от стыда». «А вам никто не сказал?» — спросила она сделанным удивлением. «Видимо, никому об этом и вспоминать не хочется, а уж мне-то точно». Файлдрин, Сеонид, да и не они одни, уставились в пол. «Я пыталась сделать это сразу же после того, как связала его узами», — продолжала Аланна, будто ничего не замечая. Ты когда-нибудь пробовала вырвать дуб голыми руками, Кируна? Так вот это примерно то же самое. Кируна лишь широко раскрыла глаза и медленно глубоко вздохнула. Невозможно, — пробормотала Бера, — быть такого не может. Алана откинула назад голову и расхохоталась. А поскольку руки она уперла в бедра, то ее смех казался преисполненным презрением. Бера сердито поджала губы, а в глазах Кируны появился холодный блеск. Верин поглядывала на них, склонив голову, чем напоминала высматривавшую червяка Малиновку. Верин умела со всеми ладить, ничем не поступаясь. Как ей это удавалось, Мирана понять не могла. Никто прежде не связывал узами мужчину, способного направлять силу произнесла, отсмеявшись Аланна. «Возможно, все дело в этом». «Пусть так», — твердо сказала Бера. Столь же тверд был и ее взгляд. «Во всяком случае ты можешь установить, где он». «Да», — подтвердила Кируна. «Ты поедешь с нами, Аланна». Аланна заморгала, будто придя в себя, и слегка склонила голову в знак согласия. «Пора», — — решила Мирана, понимая, что если упустят эту последнюю возможность, посольство рассыплется окончательно. Она встала, сворачивая письмо Алтора, чтобы чем-нибудь занять руки. — Когда я привела посольство в Кеймлин, — начала она, напоминая тем самым, кому по праву принадлежит первенство, и радуясь, что у нее не дрожит голос. — Мне были даны широкие полномочия. Однако что следует делать тогда представлялось очевидным, и все мы этими словами она пыталась напомнить своим спутницам, что они прибыли сюда как единая делегация, имели основания рассчитывать на успех. Алтора надлежало выманить из Кеймлина, чтобы возвести на львиный трон Илайн и тем самым превратить Андор в наш прочный тыл осторожностью и терпением мы должны были войти Алтору в доверие и добиться от него должного уважения к нам. Тогда две или три тщательно отобранные сестры смогли бы занять при нем место Морейн и руководить его поступками, включая Алану, разумеется. — Откуда ты знаешь, — прервала ее Бера, — что он не убил Морейн так же, как... Об этом все говорят. Моргейс. До нас доходили всякие слухи насчет ее смерти. Добавила Кируна. Кое-кто утверждает, будто она погибла в схватке с Ланфир. Но многие сходятся на том, что в момент ее гибели рядом находился только Алтор. Мира не потребовалось усилий, чтобы удержаться от ответа и не дать сбить себя с того, что она собиралась сказать. Всё это было осуществимо. — продолжала она. — Но тут неожиданно объявились вы. — Конечно, вы искали Ранда и прибыли сюда, следуя полученным указаниям. Но с вашим появлением число Айси в городе, пусть даже случайно, достигло тринадцати. — Какой мужчина, окажись он на месте Алтора, не пустился бы на утек, прослышав «а тринадцати Айси Так что, по существу, за провал наших замыслов следует благодарить тебя, Кируна, и тебя, Бера. Теперь ей оставалось только ждать. Если она смогла добиться хотя бы морального превосходства... «У тебя все?» — спокойно спросила Бера. Кируна повела себя еще более бесцеремонно. «Файлдрин», — повернувшись к остальным, сказала она. «Если хочешь, пойдем с нами в Кайриен. Масури, рафалы и вы тоже». «Неужто вы ничего не понимаете?» — вскричала Мирана, скомков в кулаке письмо Алтора. «Говорите так, словно все осталось по-прежнему. В Кайриене посольство Элайды, посольство Белой башни. Нам Алтор нужен больше, чем мы ему, и боюсь, ему это известно». Верин задумчиво кивнула. Но все остальные выглядели потрясёнными. Однако уже в следующее мгновение Айсс Седай совладали с собой, но слова Мирана продолжали звучать в их ушах. На Малтор нужен больше, чем мы ему. И не вспоминая о трёх клятвах, все они поняли, что это чистая правда. Но тут вмешалась Бера. "Сядь, Мирана", решительно заявила она. И Мирана даже не успев понять, что делает Села, «Посиди и успокойся!» Мирана вздрагивала. Ей хотелось кричать, а пальцы судорожно стискивали послание Алтора. Кируна нарочито повернулась к Миране спиной. «Сеонид, ты, конечно, тоже поедешь. Лишняя пара гайдинов никому не повредит. Верин ты, я думаю, тоже». Верин кивнула, будто это была просьба. «Демера!» — продолжила Кируна. «Я понимаю, что ты на него обижена, но сама посуди». «Разве мы можем допустить, чтобы он снова ударился в панику? К тому же кто-то должен переправить в Салидар эту расчудесную компанию девушек из Двуречья. Ты вместе с Валиндой, Кайрин и Беренисией поможешь в этом Миране». Названные сестры что-то пролепетали, обозначив свое согласие. Но у Мираны похолодело внутри. Посольство не просто распалось. Оно рассыпалось в пыль. «Я...» Она запнулась под строгими взглядами Керуны и Беры, а также Масури, Файлдрин и Рафелы. Вместе с посольством рассыпалась в пыль и ее власть. «Вам может потребоваться серое», — еле слышно пролепетала она. «Наверняка придется вести переговоры, и...» Мирана не находила слов. «Такого не случилось бы. Будь башней единой!» «Хорошо», — произнесла наконец Бера таким тоном, что всего самообладание Мираны едва хватило, чтобы не покраснеть от стыда. «Дэмера», — распорядилась Керуна, — «девушек в Саллидар отвезешь ты». Мирана тихо сидела на своем месте и молилась об одном — чтобы совет поскорее выбрал Амерлин. Могущественную в отношении единой силы и обладающую столь же могучей волей. Для того, чтобы Айси стали теми, кем они были прежде, потребуется новая Диана, новая Рашима, А еще Мирана молилась о том, чтобы Алана привела их к Алтору до того, как он примет решение признать Элайду, ибо в таком случае их не спасет и новая Рашима.